приор монастыря Миноритов в Брюге, бывшей главной лесничьей вдовствующей королевы Марии Венгерской и полномочный представитель своей государыни при подписании мира в Крэспи, через несколько месяцев умрет задушенной опухолью